Глава 34. Явление ненаследного принца произвело фурор в лекарском кабинете. Адептки-практикантки, что толпились у стола лекаря, тут же взяли дело в свои руки. Уложили принца на кушетку, аккуратно стерли кровавые следы и чуть не передрались за право заняться его исцелением. «Брысь! Разойдитесь! Ушли!» Рычал на них глава лекарского крыла, господин Томас лайнс Четвертый в списке самых желанных холостяков в Горинской академии. Выпроводив за дверь стайку щебечущих пташек, он вперил в меня суровый взгляд. адепт а вы? Ждете особого приглашения?» «Она со мной», – остановил Томаса Гэрольт Нивен Третий. Лекарь махнул рукой указал мне на стул возле двери. «Тогда сидите тихо и не мешайте». Я закрыла глаза, мысленно продумывая план, как сделать так, чтобы меня отчислили и не подставить третьего-шестого. Выход был один. Магическая дуэль. На территории Академии дуэли были строго-настрого запрещены. Как магические, так и для любителей помериться физической силой. Для адептов с боевого факультета раз в несколько месяцев устраивались сезонные турниры, приуроченные к балам – осеннему, зимнему, весеннему – и победитель турнира автоматически становился королем. Последние два года подряд несменным королем всех балов был Гэрольд Нивен Третий, в чем я усмотрела иронию для шестого по счету принца. Это даже лучше. Успокаивала я себя, слушая тихое ворчание целителя и резкие отрывистой фразы Гэри. Раз у него большой опыт в поединках, значит, он умеет рассчитывать силы и не отправит меня на больничную койку. к великой радости магистром Готово. Лекарь отошел в сторону, и я увидела целехонького принца, поправлявшего на себе порванную рубашку. Сразу не вставайте. Десять минут полежите, а потом медленно, аккуратно поднимайтесь на ноги и возвращаетесь на занятия. Вас понял. Гэральт убрал руки за голову и с довольной физиономией уставился в потолок. Жаль дерзкая, что ты не видела, как я прописал в его наглую морду. Могу поинтересоваться, кому? любопытству Лайонс, и третий-шестой довольно ответил. К Яртону. «Да чтоб тебя!» Тут же всполошился лекарь и, взяв какую-то круглую штуковину, выбежал в коридор, громко хлопнув дверью. «Что это с ним?» – удивленно спросила у принца. «Побежал проверять самочувствие дяди. Лайонс выслуживается перед ним, потому что тот когда-то помог его отцу. Скользкий тип». «Лайонс?» – не поняла я. «Да оба они!» – хмыкнул Гэри. Я пересела на край кушетки и тихим голосом сказала «Спасибо, что заступился за меня». Гэрольт Нивен Третий, забыв про наказ лекаря не вставать десять минут, сел рядом со мной и по-хозяйски положил руку мне на плечо. «Брось дерзкое. Дело не только в тебе. Просто твой случай стал последней каплей в чаше моего терпения». «А что случилось?» Не удержалась я от вопроса. «Я с первого дня заметила, что у вас напряженное отношение с Кьяртоном». Золотой дракон вздохнул и притянул меня к своему боку, поглаживая ладонью по плечу. В его жестах, движениях, поступках не было и намека на нечто большее, чем дружба. Скорее всего, таким и должен быть старший брат, каким я уже видела для себя Гэри. «Скажу, но ты никому!» нарочито суровым голосом произнес третий-шестой. «Проболтаешься? Хана моему авторитету в академии! Я могила!» пообещала, на что принц, улыбнувшись, ответил. «Ты дерзкая». «Ладно, слушай. Несколько лет назад я влюбился. Впервые в жизни по-настоящему. Так что ночами не спал, мечтая скорее ее увидеть. Кажется, я знаю, что с ним случилось, но не буду мешать его рассказу». Лавиня — дочь королевского казначея, белая драконица. Она была такой трепетной, чистой, невинной. Я ее полгода добивался. И, наконец, она ответила мне взаимностью. Пригласил ее на бал во дворце, где представил родителям, братьям и дяде, как свою пару. А этот чертов подлец тоже ее заприметил. Гэррель вздохнул и замолчал, а я не решалась задавать ему вопросы. Все и так было ясно. Уже к концу бала она танцевала только с ним, а на следующий день бросила меня. Сказала, что любит Райана Кьяртона и готова быть с ним, несмотря на то, что обряд не показал его истинную. Было очень больно. Еле слышно спросила я, обняв Гэрри. Как будто из груди вырвались сердце. Голос третьего-шестого предательски дрогнул, и он отвернулся. Кьяртон игрался с ней месяц, а потом выбросил из своей жизни, как надоевшую вещь. И что хуже всего, отец встал на сторону дяди. «Теперь ты понимаешь, почему я так отреагировал. И поверь, я испытал невероятное облегчение». Я чувствовала себя редкостной скотиной, зная, что собираюсь использовать Гэри в своих целях. Но он единственный, кто желал мне добра и реально мог помочь мне сбежать от магистра Кьяртона. Поэтому я решилась. Помоги мне, Гэри.